Место я доложил управляющему резиденции, что прибыл с членами своей пятерки для того, чтобы потренироваться 2-3 часа. «Без проблем», — ответил Александр Любомирович. Решили начать с нескольких базовых рун усиления, чтобы не распыляться, и чтобы у Мирославы была возможность самой исследовать то, что она делает. И самой первой руной, которую мы решили задействовать, было кратное усиление активной магии. Мира нанесла нам руны специальным мелком прямо на лоб. Естественно, зрительно это было почти заметно. И мы разошлись по разным концам тренировочной площадки. «Витя, ты слышишь меня?» — спросил вдруг Тагай по мыслесвязи. «Слышу», — ответил я и тут же обалдел. «Но как? Между нами же почти сто метров». «Работают руны!» — весело заявил Тагай. «Работают!» В три раза как минимум усилились мои способности. Вот это да, согласился я, с тридцати до сотни метров. Действительно, в три, даже чуть больше раза. Затем девушка взяла мелок и нарисовала еще какие-то руны. А мы уже во все обсуждали между собой. Отлично, что вообще взяли ее. Представьте, сказал я, ребят, какие у нас вообще перспективы открываются. Я захотел попробовать усиление на боевой магии. «Ну-ка», — сказал я, — «разойдитесь, дайте-ка я попробую поставить стену». Мира рядом со мной в воздухе начертила какую-то руну, и я пропустил силу сквозь нее, рассчитывая на огненную стену 2 метра шириной и 2 метра высотой. Жахнуло так, что даже я зажмурился, а стена шириной метров десять взвелась ввысь метров на тридцать но потом все-таки опустилась до десяти метров. «Ни хрена себе!» — проговорил тогда обалдевшим взглядом, смотря на это. «Ты именно это и хотел?» — спросил он. «Нет», — покачал я головой. «Сил я вложил совсем немного. На небольшую, такую скромную стеночку. Два на два. Я сам был, если что, впечатлен тем, что смогла Мира, поэтому обернулся к ней, чтобы поблагодарить, но тут что-то пошло не так». «Ай!» — вскрикнула Мирослава и схватилась за кисти рук. «За что?» Что случилось? Я мгновенно подобрался и огляделся вокруг. Костя подскочил к мире в мгновенье ока и попытался заградить от чего-то, но ничего не было. «Меня по рукам хлестнули!» — ответила девушка со слезами на глазах. А я понял, что в сознании слышу злобное шипение, но не тогая или кости, а совсем другой сущности. «Куда грабли потянуло? Не твое, не тронь!» — говорила Аза со злостью. Но пока только так, чтобы слышал это только я. А затем она обратилась уже напрямую ко мне. «Нечего из моего источника черпать. Ты же знаешь, у меня и так у самой мало. А ты еще всяких баб приводишь, чтобы они тут свои магические грабли распускали. Пусть идет, либо свои силы используют, либо больше не приводи сюда». Не думала, что мне придется отбиваться от всяких бабищ, которых ты сюда водишь. Но в голосе я услышал немного другое. «А ты чего?» — усмехнулся я мысленно. «Ревнуешь, что ли?» «Да пошел ты!» — рявкнула Аза и исчезла из моего сознания. Я же вернулся к мире и проговорил. «А ты много таких рун можешь подряд сделать? Мне хотелось успокоить Мирославу. Таких вот увеличивающих силу». «На самом деле не очень», — ответила девушка, все еще массируя кисти. «Емкость небольшая, потому что они забирают очень много моих сил. Я даже для вот этой руны немного зачерпнула из местного источника. Он, конечно, спит, но магия-то кругом разлета, И тут я понял, за что мира отхватила от После тренировки я заглянул к управляющему и уточнил. «Был ли ответ от отца о прибытии Аркви вместе с лошадьми?» «Да», — кивнул Александр Любомирович. «Ответ пришел в воскресенье. Сказали, что ваш конюх прибудет в среду». «Отлично», — кивнул я, посчитав, что у меня есть еще пара дней. Дело в том, что сегодня просить пропуск у Азы было лишним. Она залилась на меня, да еще и пребывала в плохом настроении, в связи с тем, что мира немножко зачерпнула из ее источника без разрешения. Но все равно нужно было как-то попытаться умаслить женщину, чтобы в следующий раз прийти договариваться с ней о пропуске для Аркви. Да и вообще нельзя оставлять женщину в таком настроении. Все-таки наша группа была не права. Поэтому надо сходить извиниться. Я поинтересовался у управляющего, где у них тут можно надергать цветов. Он показал в сторону небольших посадок, где выращивали цветы для пересадки в клумбы. Я пошел, надергал себе несколько штук, затем с букетом пошел к Мирославе. Сначала, когда она меня только увидела, глаза у нее расширились в удивлении. У Кости сразу сжались кулаки. «Спокойно», — сказал я и одной и другом. «Вы все неправильно поняли», — хмыкнул я. «Мира, мне нужно как-то укрепить эти цветы». «Для чего конкретно?» — поинтересовалась она. «Ну, дело в том, что мне сейчас надо сделать из них венок и пустить по воде озеро. А там вода достаточно горячая, цветы долго не протянут. Поэтому нужно что-то придумать. Хорошо?» Девушка кивнула и протянула руки к цветам. «Только на этот раз», — попросил я, — «не присоединяйся к источнику. Действуй только исходя из своих собственных сил. Потому что нам нужно проверить, какая емкость источника есть у тебя» и понимать, насколько твоей магии хватит, если вблизи не будет дополнительного источника силы. Допустим, не будет рядом ни капищ, ни разломов, ничего такого». «Хорошо, без проблем», — сказала Мира. «В следующий раз буду работать чисто на собственном резерве, какой бы он ни был маленький». «Ну да», — кивнул я. «Дед, конечно, предупреждал, что у тебя сложная ситуация, такая же, как и у меня, что есть и сила Родовича, и внутренний источник». «И вот я из-за конфликта этих сил перешел чисто на внутренний источник, потому что сила родовича меня сожгла в ноль, да еще и не раз. А ты, насколько я понимаю, еще пытаешься удержать баланс». Мирослава кивнула. «Поэтому сильно с внешними источниками не заигрывай, чтобы не получилось, как у меня, ведь я же практически дважды умер, а собственный источник развивать можно и нужно». Это даже обязательно, чтобы чувствовать себя увереннее в любой ситуации. Хорошо, я поняла. Сейчас на этот цветок много сил не уйдет. Я наложу руну стазиса. А насколько она подействует? Ну, не знаю. Полагаю, что где-то примерно на полчаса, ответила девушка. О, сказал я, этого вполне хватит. Но почему-то решила, что только на полчаса. Да я же тренировалась. Мирослава покраснела. Я на кухню у поварих попросила разрешения потренироваться на курицу. И вот эта курица варилась на полчаса дольше, чем все остальные. А первые полчаса вообще никак не реагировала. Лежала в кипящей воде, но была по-прежнему замороженной. «Класс!» — сказал я. «Действуй!» Мира наложила руну стазиса на сплетенный мною венок из цветов, и я запустил его по озеру. Где-то в глубине души я надеялся, что Аза оценит этот шаг. В следующий раз мы снова сможем поговорить с ней без негатива. Когда демон Вирго приблизился к тому месту, где была совершена попытка последнего прорыва, он выглядел совсем как древний пастух, едва идущий и опирающийся на посох. Из-под глухого капюшона он поглядывал на те места, где они понесли поражение. Но, как было сказано в отчетах, это было тактическое отступление на более выгодные рубежи. Амулет личина работал прекрасно. Вирга выглядел как древний старик, и никто из людей никакими силами не смог бы вытащить его настоящую личность. Он шел, выполняя приказ Максвелла, и должен был внедриться куда-нибудь в самый верх иерархии этого государства. Да, ему было очень неприятно надевать личину кого-то из презираемых людей, потому что клан селекционеров считал их низшими существами, недостойными равного отношения. Но ничего не попишешь. Выполнять приказ приходилось под личиной презренных созданий. Его встретили на посту в ущелье, который теперь стоял там на постоянной основе. Тут уже начали намораживать ледяные щиты. — Ты откуда, отец? — окликнул его дозорный. — Из пастухов, — ответил тот с трудом. — Из урума. «Изурума», — удивился дозорный, — «это как же тебя к нам-то занесло?» «Так вот же ж вышли на горное пастбище, а тут нас дикие звери погнали. Я попытался увести Атару, но ее все растерзали. Меня вот порвали немножко». Он закатил рукав и показал руку со следами когтей и клыков. Раны уже входили в иллюзию, которой пользовался Вирга, поэтому причинять вечье себе самому не пришлось. «Ой, да что ж ты, отец!» — дозорный проявил участие. «Давай тебе лечилкой напою, вмиг все заживет!» «Ой, спасибо за помощь, сынок, спасибо!» — проговорил Вирга под личиной старого пастуха. «Я уж думал, помру по дороге!» Выпив человеческий эликсир, от которого демону было ни холодно, ни жарко, Вирга наблюдал за замешательством воина. «Странно, раны не затянулись. Неужто индивидуальная непереносимость?» «Нам говорили про такое, но первый раз вижу», — покачал недоверчиво головой дозорный. «Давай-ка, отец, мы тебя в лазарет отправим, а после уже дождешься портала в Урум». «Спасибо, сынок, спасибо», — повторял Вирга, удивляясь местным нравом. «У них бы добили немощного старика, чтобы не мучился, а у этих лечит». Дозорный передал пастуха с рук на руки кому-то из пришлых, Его, который едва держался на ногах от холода и изнеможения, очень быстро доставили в ближайший лазарет муниципальную императорскую лечебницу. Там ему снова пытались залечить раны, но ничего не вышло. Лекарь куда-то торопился, то и дело поглядывая на часы, но все же добросовестно промыл ран старику, отдал приказ накормить, а самому больному сказал лежать и отдыхать, ожидая утренней переброски в урум. Целитель имел презентабельный вид, небольшие круглые очки, халат, под которым был виден костюм. «Подойдет», — подумал Вирго. Через пять минут из палаты вышел врач, которого звали Александр Васильевич Моров. В руке он сжимал свой чемоданчик и уверенной походкой вышел из здания лазарета. Его ждал в столице симпозиум, устроенный для военных врачей как раз-таки с окраин империи. Все это Вирго считал в памяти молодого врача, который сам сейчас лежал на койке в палате, где должен был находиться обессиленный пастух. Лежал и спал. Когда он придет в сознание, через пару часов поезд, на который у него были куплены билеты, уже уйдет. А на нем вместо врача уедет Вирго. Он, конечно, с удовольствием бы воспользовался телепортом, но ему нельзя. Его ауру может считать местная система опознавания. Не стоило рисковать. Уже через полчаса он сел в свой вагон и посмотрел на окружающий его человеческий город. «Какое убожество!» — подумал он. В это время в палате перевернулся сбоку на бок настоящий Александр Васильевич Моров. Глава четвертая На следующий день после пар я приехал в резиденцию Ророговых, но уже один. Мне надо было сделать несколько дел. Во-первых, необходимо было пообщаться с Азой, до конца уладить вчерашний конфликт и попросить пропуск для Аркви. Как ни странно, но Аза явилась ко мне, как только я ее позвал. Причем, кажется, в еще более откровенном наряде, чем в прошлый раз. Но теперь она не была настроена мило общаться. Она была настроена довольно агрессивно. «Привет», — сказал я. «И тебе не хворать», — ответила Аза и склонила голову на бок. «Зачем пришел?» «Для начала я хотел бы извиниться», — ответил я. «Хорошо, твои извинения приняты. Ее тон вроде бы смягчился». Еще и хотел бы получить разрешение на проживание еще одного человека, о котором забыл упомянуть сразу. Это мой родственник по линии отца, который будет ухаживать за лошадьми. Кстати, коняшки наши тоже полудемонические питомцы. Мм, мечтательно проговорила Аза, Коняшек я люблю. Хорошо, сказала она, будет тебе разрешение. Затем взгляд Аза снова стал серьезным. «Только не води сюда больше своих баб, хорошо?» Она говорила серьезно, как будто между нами были какие-то обязательства. «Послушай», — сказал я, — «во-первых, между мной и Мирославой действительно ничего нет. Она симпатична моему другу Кости. «Допустим», — проговорила Аза, — «в ее призрачных волосах блеснули искорки». «Во-вторых, я попросил Миру, и она больше не будет черпать силу из капища» то есть не будет пользоваться твоей энергией. А заслушала, но никакого раскаяния я в ее глазах не увидел. «Просто пойми, пожалуйста, Аза», — сказал я. «Честно говоря, даже не совсем понимаю, почему ты так взбеленилась. Ну, правда, зачерпнули-то совсем немного, нужно было для тренировок. Тем более, если так посмотреть, она же тоже является представителем клана Ророговых. Да, не клановой ветки, боковой, но все-таки...» «Что?» — прорычала Аза. И тут я понял, что сказал что-то не так. Мне показалось, вместо симпатичной девушки, только что смотревшей на меня с улыбкой, вдруг появился разъяренный демон. «Это она -то из ророговых?» — проговорила Аза. «Не смешите мои рога. Ты лучше узнай, к какому роду она относится. И поверь мне, ты сильно удивишься, когда узнаешь. А еще витязь в сверкающих доспехах, дальше своего носа не видишь». «Вы все только на женские прелести и реагируете, потому ты не замечаешь, что она к Ророговым вообще никакого отношения не имеет. Увидел хорошенькую дявку и тащишься. Ну так а что? Она-то при теле!» Вся эта отповедь звучала довольно смешно, при том, что сама вырядилась в этот раз откровеннее некуда. Ее короткая беленькая распашонка открывала больше, чем скрывала. При этом все время разговора мне приходилось тщательно смотреть в ее глаза именно в верхние, то есть она сама как будто все сильнее меня провоцировала и сама же меня в этом укоряла. Но несмотря на все это, мой мозг продолжал работать, поэтому я запомнил все, что она сказала, и отметил, что нужно поговорить с дедушкой. Однако на самом деле только что своими словами она меня повергла в шок. Вариантов могло быть два. Девчонку, еще совсем мелкой, могли усыновить Ророговы. И второй вариант мне нравился куда меньше. Она была из другого клана, но дед почему-то решил сказать, что она Ророгова. Зачем ему это надо было, непонятно. Это тоже нужно будет узнать. Я решил, что сегодня больше не буду испытывать терпение Аза и пошел в резиденцию, попрощавшись с ней. Она отвернулась от меня и растворилась, не сказав ни слова. «Ну, ничего, ничего», — подумал я. «Я еще тебя приручу. Нам тут нужно будет частенько появляться, тренироваться, поэтому портить отношения с хозяйкой этого места я не собирался. Только вот на сегодня разговор, конечно же, был окончен». Я поднялся в кабинет старой резиденции, перед этим поздоровавшись с Евпатией, и увидел на рабочем столе довольно большой склад различных вещей. Значение многих из которых мне было немного непонятно. «Евпатий», — позвал я. «Что это?» «Это все артефакты, которые есть в доме. Ну, почти, господин Виктор», — ответил тот. «Тут вот что я нашел. И эта сумка, в ней продукты не портятся долго-долго. Можно хранить по несколько месяцев. Очень полезная в хозяйстве вещь. Вот ножи, которые совсем не тупятся, затачивать не надо». Бурдюки, в которых вода совсем не тухнет и молоко не прокисает. Вот еще непромокаемые плащи есть под дождем хорошо ходить. Ого, хохотнул я, какие у тебя тут интересные вещички припрятаны. Может, у тебя и плащ невидимка есть. А то как же, проговорил Евпатий. Имеется, конечно. А ты, может быть, и самым пользуешься, и я-то тебя не вижу. «А вы хотите меня видеть?» В голосе домового сквозило удивление. «Ну, желательно и в проговорил я. «Как-то привык видеть того человека, с которым разговариваю». И тут передо мной появился коренастый старичок, ростом больше похожий на гнома, с темной бородой и темной шевелюрой. Глаза его были немного на выкоте и бегали туда-сюда, но больше всего внимания привлекал широкий, огромный нос. — Вот и здравствуйте еще раз, господин Виктор, — проговорил домовой. — И тебе? Рад тебя видеть. Я глядел небольшого старичка. — Ты прям живчик, я смотрю. И такой, даже в люди с тобой выйти можно. — В люди? Не-не. Сразу же покачал головой домовой. — Я местный, мне из дома выходить нельзя. — Понятно, — проговорил я. — Но все равно могу тебе сказать, что ты очень импозантный мужчина. — Вот и вам спасибо, — проговорил домовой и почесал в затылке. — Вот, собственно, плащ-невидимка. Он своей короткой ручонкой с толстыми пальцами отложил свернутую вещь. — Вот сумка, а вот бордюк, вот еще один. — Спасибо. А вот по этим я указал на артефакты, назначение которых пока оставалось для меня тайной. Что скажешь? — Ох, кто же их знает, — ответил Евпати. — Я собрал все, что было. «Вот да. А что, к чему, откуда ж мне знать? Вы ж почитайте, Тут в кабинете полно книг. Наверняка и про все артефакты написано». Таким образом, назначение некоторых артефактов стало известно сразу, а назначение других предстояло еще выяснить. Однако я решил особо не спешить. Что касается того, что уже было известно, я подумал, что если нет привязки артефакта конкретно к роду, то, возможно, я смогу их использовать для усиления своей пятерки. Например, тот же плащ можно дать Тагаю. Это поможет его маскировке и возможности подкрадываться к противнику незамеченным. Но, разумеется, на все это дело необходимо было получить разрешение у деда Крислава. В конце концов, это были вещи рода, и распоряжаться ими самостоятельно я не имел никакого права. Затем я приступил к книжным шкафам. Естественно, самым первым я решил разобрать шкаф, который стоял ближе всего к столу, и обнаружил в нем довольно любопытные книги. Причем любопытные они были не конкретно тем, что было в них написано. Я этого все равно не смог бы понять, ведь написаны они были на совершенно разных языках. Какие-то книги были написаны иероглифами, другие — непонятной вязью, третьи — вообще палочками, черточками и точками. Одна книга, мне показалась была написана рунами, причем она очень сильно отличалась от других своим внешним видом. Но еще больше меня привлек тот факт, что во всех этих книгах я находил закладки, на которых русским языком были написаны какие-то заметки, примечания, расшифровки конкретных фраз. Это означает, что некогда хозяин кабинета, а, скорее всего, именно глава клана Ророговых на тот момент, владел всеми этими языками и понимал, что написано в книгах. То есть книги перерабатывались им и осваивались. Значит, где-то должны были быть рукописи и наработки по этим книгам. Другими словами, должен был быть либо дневник, либо выжимка, наподобие той, какую Артем Муратов сделал по книге с рунами. Но, естественно, такие вещи вряд ли будут храниться в шкафах. Скорее всего, дневник должен был находиться в столе. Я открыл несколько ящиков, но ничего дельного не нашел. Даже удивился и перебрал содержимое стола еще раз, но тут действительно ничего интересного не было. Тогда я решил, что тут наверняка должна быть какая-нибудь тайная ниша, прикрытая картиной или чем-нибудь таким. Обследовав весь кабинет вдоль и поперек, я обнаружил тайную полочку за картиной. Но дневника на ней не было. Зато на ней было то, что меня привлекло еще больше. Демоническая руна, как в зале аденизов. Я, конечно, не мог ручаться, что они повторяют друг друга один в один, но то, что это были руны одного и того же языка, было совершенно очевидно. Руна чуть засветилась, и я заметил, что моя кровь откликнулась, тоже неярко засветившись под кожей. Пустив себе кровь, я окропил ею руну и увидел, как отодвигается дверь в небольшую тайную комнату. Именно тут я нашел то, что искал. Всего вещей было немного, но больше всего меня заинтересовали две. Увесистая книжица, но в мягком кожаном переплете, которая была исписана убористым почерком. Кроме нее, мой взгляд привлек браслет. Был он составлен из небольших камней, похожих своей структурой на янтарь, с той лишь разницей, что создавалось впечатление, будто внутри них горит свой собственный пламень. Это было очень интересно. Я взял браслет в руки и понял, что от него веет силой, но пока я не понимал, для чего бы его можно было применить поэтому решил подождать того времени, как найду необходимую литературу и пойму, каким образом можно будет им воспользоваться. Отложив браслет в сторону, я взял дневник, сел за стол и открыл его на самой первой странице. И то, что я прочитал, не то чтобы повергло меня в трепет, но все-таки заставило очень сильно задуматься и даже пересмотреть свои взгляды. «Меня всегда очень сильно интересовал», — писал автор дневника. Вопрос укрепления духа. Дело в том, что именно в зависимости от крепости духа должна укрепляться и магия. От силы духа, от воли зависит длительность магического воздействия, время восстановления и мощность конструкта. Даже очень сильный маг с уровнем ерила может проиграть бой тому же боярину, который будет укреплен духовно. Но это все патетика, меня больше интересовало другое. Дело в том, что на вопросе магии далеко не все зависит от источника, от его силы, мощности, проводимости и так далее. Здесь все зависит от немного других факторов, но у нас это не особо признается. У нас считают по размеру источника, либо по возможности пользоваться внешними заемными силами. Именно поэтому я стал постепенно интересоваться восточными практиками. Начал читать, но быстро понял, что в переводе они очень сильно теряют многие смыслы. Поэтому изучил языки и стал читать книги в оригинале. Это зашло настолько далеко, что я стал ездить в разные страны, общаться с мудрецами. И больше всего мне понравились те из них, которые вообще не считали физическую или осязаемую природу магии основной. Они говорили, что только в духовно развитом теле мог зародиться по-настоящему сильный маг. У них были очень необычные маги, которых у нас я не встречал. Они сами их звали пробужденными. Это были такие люди, которые могут заставить свой дух покинуть тело и странствовать без него. Но при этом тело оставалось нетленным и ожидало дух своего хозяина. У нас самой близкой аналогией к этому были гранды но те полностью сливались со своей стихией и могли, так сказать, путешествовать по ней, но при этом они исчезали материально, растворяясь в собственной стихии. А вот пробужденные вполне себе могли путешествовать духом, но их тело оставалось живо, и они в него могли действительно вернуться в любой момент и продолжать жить между людей. Я начал пытаться изучать, как это вообще возможно. Объяснить мой интерес можно тем, что в какой-то момент я понял, моего источника никогда не будет достаточно для того, чтобы раствориться в стихии и стать грандом. Да и можно сказать, земное существование привлекало меня, поэтому я не хотел расставаться с телом. Но путешествовать по энергетическим разломам, оставив тело где-нибудь в подвале своего дома, чтобы его никто не нашел, этим вариантом я, конечно, загорелся. Уже на этом месте я не смог читать дальше, слишком много было информации. Я закрыл глаза и попытался вспомнить тот самый момент, когда меня тянуло прочь из тела. Мог ли я тогда оставить тело в живых? И вот тут я понял, что мог. Мог, только не знал, как именно это сделать. «Евпатий», — сказал я. «Да-да, господин Виктор», — отозвался тот им мгновенно. «Береги этот дневник», — проговорил я и убрал его обратно в тайную комнату, потому что мне пора уже было возвращаться в общежитие. «Как есть тайник-то запечатан кровью? но вас-то он признал», — ответил домовой. «А так-то туда никто и не сможет добраться». «Понятно», — кивнул я. «Ну, давай, не скучай. Как только смогу, обязательно вернусь». Всю дорогу до общежития я находился под сильнейшим впечатлением. Оказывается, можно было действительно оставить свое тело и путешествовать по разным мирам одной лишь душой. Ничего себе! Это же какие передо мной открывались возможности нереальные! Да и путешествовать можно было не только по нашему миру, но и по всем связанным с ним. Учеба наконец-то с начала учебного года вошла в колею следующие две недели практически ничего не происходило, по крайней мере, ничего особо важного. Приехал Аркви, устроился с тахарскими скакунами в конюшне старой резиденции. Рассказал, что некий дух капища иногда играет с конями, заплетает им гривы в косы, на что резво иногда огрызается. Но ничего против не имеет. Я на самом деле совсем замотался, потому что утром чуть свет мы шли тренироваться в пятером, я, Тагай, Костя, Мирослава и Артем. По физическим данным он был, кстати, очень неплох, но я пока еще не совсем понимал, какая у него боевая магия. Впрочем, всему свое время. Позже были пары, и после зачастую я ехал в резиденцию, иногда вместе с ребятами, чтобы тренироваться в группе, иногда один. И периодически тренировался с Аркви, даже по ночам изучая содержимое второго камня. Там было гораздо меньше различных конструктов, но все они были невероятно сильны, и для некоторых у меня даже не хватало источника. Плюс ко всему этому, я отправил запрос деду на использование той части артефактов, которая не относилась непосредственно к силе рода, а была, так сказать, общеупотребительной. И между делом спросил, как мы могли бы встретиться. Вопрос по Мирославе для меня был достаточно серьезным и актуальным. Дед Крислав прислал положительный ответ на мой запрос, но отдельно написал, что в плане пользования этими артефактами моими друзьями он ничего против не имеет. Но вот во владение отдавать эти вещи нежелательно, даже с учетом, что это мои друзья. Все-таки это достояние рода. Я согласился с этим, принял условия. В пользование, так в пользование. Кроме всего этого, следует заметить, что через какое-то время на занятие стал ходить Голицын, но был теперь тише воды, ниже травы. Чуть позже появилась Радмила. Между собой они не разговаривали и с другими не особо общались. Молчали оба, потому что ни Ермолова, ни Зорича так и не выпустили из подвалов тайного сыска. О том, как идет следствие, никто ничего не говорил. Единственное, что я мог видеть, это то, что Радмила была непомерно грустна, но при этом не могла ничего рассказывать, да и вела себя, как какое-то бездушное создание. Училась на автомате, ела только для того, чтобы поддержать жизнедеятельность. Никого и ничего вокруг себя не замечала. То есть от Радмилы Зорич, бойкой и яркой девчонки, теперь осталась бледная тень ее самой. По истечении двух недель Светозарову все-таки пришлось рассказать своей племяннице, что Слободан Зорич потерял память от побоев в подвалах тайного сыска при допросе. «Иосиф Дмитриевич», — непривычно официально проговорила императрица, — «ну что же вы мне раньше-то не сказали?» «Я прям переживаю», — сказал тот, — «что ты со мной на вы». «Ну как ты хотел», — зло проговорила Екатерина Алексеевна. «Ты взял и скрыл от меня столь важную информацию про человека, который, мягко говоря, мне не безразличен». «Да надо было как-то подготовить тебя к такой информации», ответил Иосиф Дмитриевич. «Дядя», — императрица посмотрела на Светозарова, «я специально держусь, не высказываю тебе ничего резкого, хотя могла бы. Это по той простой причине, что все понимаю. У тайного сыска специфика работы такая». Тем более на тот момент вообще не было понятно, что произошло, кто в этом виноват. Кто, что, почему говорит, куда надо воевать, это я все понимаю. Перестарались, ясно. Но почему ты мне сразу об этом не сказал? Дык пытались найти толкового лекаря и как-то привести его в более-менее божеский вид. Да и потом, вдруг он действительно виноват, сказал Святозаров. «Дядя!» Екатерина Алексеевна посмотрела Иосифу Дмитриевичу в глаза. «Но ты-то должен понимать, что настоящему Зоричу не было никакого смысла делать что-то подобное. Да вообще весь этот огород городить! Ты сам прекрасно знаешь, я и так к нему относилась, скажем так, с приязнью, и рассматривала как вариант для необременительной близкой дружбы. Сам понимаешь, что без последствий для трона. Тут все понятно, иностранцев нам в родословную нельзя». Императрица говорила напрямую, что могла себе позволить в очень редких случаях. Но, учитывая все это, ему не было смысла творить ничего подобного. Либо это исключительно изощренная подстава, либо я даже не знаю, что думать. И вообще, откуда вы взяли, что его нельзя вылечить? Нужно же искать лекаря! Иосиф Дмитриевич тяжело вздохнул и подал императрице заключение коллеги лекарей дети расписались в невозможности что-то сделать для Слободана Зорича. Екатерина Алексеевна внимательно прочитала этот документ два раза, положила его на стол и снова посмотрела в глаза дяде. «И что тогда предлагаете делать?» спросила она строго. «Я не знаю», ответил Светозаров, качая головой. «Ситуация как будто патовая». «Знаешь что?» проговорила императрица, изогнув бровь давай найдем других специалистов». «Знаешь, ваше императорское величество», ответил на это Иосиф Дмитриевич, «я подозреваю, что единственные специалисты, которые могут нам с тобой помочь, сейчас находятся в резервации на Байкале». «Нет», — резко отрезала императрица, «к ним я не пойду ни за какие ковришки, к тем, кто убил моего отца, я никогда не обращусь за помощью». «Соответственно, если вдруг наши лекари настолько слабо оказались, что они не могут вылечить человека, то дай распоряжение в дипломатическую службу. Пусть ищут таких лекарей, которые смогут помочь слабодану по всему миру». Екатерина Алексеевна подошла к столу и вытащила лист с гербовой печатью. Даем задание. Пусть объявят, что мы ищем самых искусных лекарей. И за определенное лекарское вмешательство будет назначена большая награда». И отдельно пусть уточнят, что это вмешательство касается именно человеческого мозга и необходимости восстановить личность, чтобы человек, который откликнется на это, точно знал, что его ждет. Тех, кто готов попробовать, милости просим. И естественно, отдельным пунктом надо указать, что награда при успешном воздействии будет щедрая, очень щедрая. «Ну как бы», — Светозаров попытался мягко возразить. «Все это принизит статус наших лекарей. Ты так не находишь?» «Если они не могут воздействовать на человека так, как это требуется, значит, статус их будет принижен не зря», — отрезала императрица. «Понятно», — с неудовольствием заметил Осиф Дмитриевич. «Но ты не боишься, что призовешь к себе менталистов из других, скажем, не самых дружественных нам стран. Это может плохо на тебе сказаться». Ты понимаешь, что они уже могут повлиять по-настоящему? Слушай, дядя, сказала императрица, я с ними контактировать не буду. Контактировать с ними будешь ты или какой-нибудь твой специально обученный человек. И уже если у тебя изменится поведение, мы быстро всех отстраним. То есть я остаюсь в неопасности. К тому же вы и сами не лыкомши. Я не знаю, обвешиваетесь амулетами по самое не могу. «И мне это нужны не менталисты, мне нужны лекари для мозга. Пусть еще все пройдут проверку на артефакте правды, прежде чем их допустят к тем или иным манипуляциям». «Хорошо», — кивнул Светозаров. «Я отдам такое распоряжение». К концу второго месяца обучения, когда до всеимперского праздника урожая оставалось уже совсем немного, на одну из лекций к нам заглянул Вязинский, наш куратор, и с улыбкой сказал. «Дорогие курсанты, как вы могли уже заметить, последние две с половиной недели вас, как сидоровых коз, гоняли в плане боевок, причем как в пятерках, натаскивая на взаимодействие между собой, так и в боях друг с другом один на один». «Ага», — проговорил Баян Болотов, — «собакин вообще озверел и лютовал, как настоящий цепной пес». «Осторожнее с такими словами!» — проговорил Вяземский неодобрительно. «Зато какая практика была у третьего курса лекарей!» — поспешил перевести тему Болотов. «Да, да, да!» — раздались разрозненные, но довольные голоса различных курсантов. «Это нам понравилось!» Насколько я знал, взаимодействие с лекарками с третьего курса оказалось настолько плотным, что кое-кто из наших даже начал встречаться с ними. «Ну а что? Девчонки симпатичные, молодые, тонкие, звонкие. Одно удовольствие посмотреть». «Ну так вот», — проговорил Вяземский, — «это все было не просто так. Вас готовили к празднику урожая. Будут проведены первые конкурсы типа профессионального мастерства. Среди алхимиков на лучшие эликсиры, среди зельеваров на лучшие зелья, среди артефакторов, естественно, на артефакты». «Ну, а у нас с вами, собственно, только один, так сказать, путь. Кто кого лучше мордой в песок уложит?» «Да, специфика, конечно, у вас у всех разная, боевые навыки тоже. Но тут будет все это неважно. Самое главное, в чем вы будете соревноваться, кто кого вся. «А что нам за это будет?» — спросил Толстой. «Ага», — поддержал его один из подпевал, — «ради чего нам напрягаться?» «Ну, скажем так, каких-то серьезных наград, кроме всеобщего уважения, не предусмотрено», усмехнулся Вяземский. «Но победившая пятерка имеет право выбрать место практики, это раз. Всех остальных отправят уже по распределению. Если говорить в целом о конкурсе, то у всех различные награды». Например, у тех же алхимиков, артефакторов, зельеваров, есть вариант обеспечить себе будущее, получить дополнительный заработок, если их заметят представители гильдии. Некоторым победителям даются стипендии. Вяземский разошелся, видно было, что у него хорошее настроение, и он не прочь поболтать. Также один раз был случай, когда алхимика автоматически взяли в гильдию уже на первом курсе, и он начал выполнять для нее заказы. То есть, конечно, у него получилось все случайно. Он просто проспал нужное время и не погасил огонь под емкостью. Но даже такая случайность определила все его будущее. Это мы с вами здесь все аристократические, одаренные, родовитые, из богатых семей. На многих других факультетах есть представители родов попроще, и любая копейка для них – это тоже своеобразный плюс. Ребята спрашивали еще что-то. Вяземский ответил на все вопросы и в конце заключил. «Ну что, господа курсанты, готовимся! Скоро будет мясо!» Глава пятая Наверное, больше всего меня прошедшие две недели беспокоило то, что я никак не мог толком вскрыть второй камень обучения. То есть, если исключить несколько вспомогательных конструктов, вся программа этого самого второго камня заключалась в призыве сущности из другого плана. Я пытался подойти к этому вопросу с разных сторон и так и эдак, но совершенно ничего не выходило. Сначала я никак не мог правильно начертить пентаграмму. Затем у меня не получалось представить, кого именно я хочу призвать. В моем сознании был какой-то чисто гипотетический питомец, который будет мне служить. Кто именно, совершенно непонятно. Просто я должен был призвать некую сущность астрального порядка. Причем мне даже не нужно было делать эту сущность питомцем. Достаточно было просто призвать и поговорить. Я хотя бы начал понимать, как это вообще все делается, но у меня ничего не выходило. Тогда мы с Арквей решили, что в какую-то ночь поэтапно будем разбирать все медленно и методично, никуда не торопясь. Для того, чтобы понять, как должна выглядеть астральная сущность, мы попросили Резвого обернуться, именно принять свой демонический облик, чтобы я увидел его, так сказать, в действии. Резвый, конечно, обернулся. У него появились рога, ноги стали мускулистыми, поджарами. Он больше напоминал не лошадь, а какого-то из низших, но, конечно, более статного и благородного, чем все те орды демонов, которых мы обычно истребляли. Кроме того, по нему то тут, то там проскальзывали языки пламени, а из ноздрей вовсе валил дым. Но общее сходство явно присутствовало. Разумеется, резвый молчать не стал. Он всегда был достаточно разговорчив, а тут его вообще как будто прорвало. «Скажи мне, Виктор», — проговорил он вкрадчиво, но явно на что-то намекая, — «ты вот со мной толком не общаешься, а я тебя вижу раз в неделю, а до этого вообще на месяц пропал, а тут еще и вызывать кого-то собираешься. Ты с одним мной сначала разберись, приголупь, обогрей, поделись лаской, а потом уже вызывай, кого там собрался. Зачем вот сейчас тебе это понадобилось?» Вот если бы знал, что ты такой, всех набрать, а потом плюнуть и ни с кем не общаться, я даже на призыв никогда бы не откликнулся. Предыдущих Денизов. «Что я тебе могу сказать, резвый?» — ответил я. «Ты сейчас очень сильно напоминаешь шазу «Ах так!» — сказал резвый. «А я тебе на это отвечу. Аза молодец. Аза все правильно говорит и все правильно делает. Почему?» Да потому что ты действительно привлечешь к себе сначала внимание, вроде бы приручишь, а потом... Тьфу, пошел, все, я тебя не знаю. И приходишь раз в неделю, чтобы просто отмазаться, сделать вид, что ты вообще хозяин. Резвый, рявкнул я, ты мне тут не начинай. Мне нужно было просто посмотреть, как ты выглядишь на самом деле, не более того. При этом конь в своем демоническом обличье фыркал и бил копытом. Его так и подмывало что-то мне ответить еще. Он видел, что я не реагирую, поэтому решил подождать и потом уже выдать что-то более едкое и монументальное. Он был любителем подобных шуток. Я же принялся расчерчивать пентаграмму. Тут основная тонкость была не в самих углах, хотя, конечно, ровность начертания пентаграммы сама по себе была важна, и от этого зависело качество призванного духа. Но больше всего, конечно, сыграли роль символы, вписанные по углам. Я начал тщательно переносить те символы, которые выдал мне обучающий камень. Я просматривал их снова и снова. На самом деле только на это ушло почти два часа. Резвый в этот момент прямо в своем демоническом обличии принялся бегать вокруг озера. Я, конечно, сначала хотел ему сказать, что не стоит этого делать. Потом подумал, что вряд ли кто-то удивится тому, что у мага факел на ножках бегает. Резвому действительно не хватало простора. Я это прекрасно понимал. И вот при начертании пентаграммы я понял, что она мне очень сильно напоминает ту самую пентаграмму, которая была вырезана в каменном полу комнаты с порталом, где мы с Аркви призывали Азарета, а призвали кого-то из его родни. Причем даже не просто напоминает, а это практически ее точная копия. Исходя из того, что обучающие камни я как раз нашел совсем рядом с ней, меня особо не удивляло сходство. Самая большая разница состояла в последней замыкающей руне. Тут в обучающем камне она выглядела немного иначе. Там я это запомнил, руна была все-таки другой и, подчиняясь некому внутреннему порыву, я замыкая пентаграмму, вписал не тот символ, что был в обучающем пособии, а тот, что я видел в пещере призыва, где проходил ритуал очищения демоническим огнем. После этого Аркви притащил бурдюк, который я хорошо запомнил со времен нашего путешествия. — Полагаю, у тебя не получалось в прошлые разы, потому что пентаграмма была недостаточно сильной для этого, — сказал Аркви. Вот усилие ее демонической кровью. Тогда, полагаю, получится. Я обвел каждую черточку демонической кровью, причем делал это тщательно, вырисовывая каждый элемент так, как будто от этого зависела моя жизнь. Почему я решил заменить последнюю руну? Мне показалось это правильно. Я поменял неизвестную мне руну на свою, а Аденизов, то есть попытался прикрепить всю эту установку на призыв к своей собственной крови. Ее-то я и добавил в конце, вычертив своей кровью именно эту руну — Аденизов. Затем я вспомнил, что у нас есть договор с демонами, и это тоже могло сыграть некую свою роль. Что касается договора, я еще руководствовался той мыслью, что не просто же так мне подчиняются низшие демоны, такие как резвые Это говорит о том, что я, как обладатель крови аденизов, имею на это право по договору заключенному с Азаретом. Перед тем, как прочитать основной текст, которым приводилось в действие призывания, я собрал свою энергию и еще немного попросил у Азы. скорее для взаимодействия, для того, чтобы постепенно находить с ней общий язык. К моему удивлению, она согласилась довольно легко и даже наблюдала за всеми моими действиями, особо даже не противоречия. «Моя энергия тебе будет в плюс, добавит, так сказать, демонического флера твоим художеством», — проговорила она. И вот когда я, в общем-то, уже ничего особо не ожидал, линии пентаграммы засветились красным во тьме. «Ничего себе», — проговорила Аза, — «получилось, что ли?» «Да ладно». «А почему не должно было получиться?» — спросил я у нее. «Да потому что я до этого три ночи смотрела, как ты с этим копаешься, и у тебя ничего не получалось», — ответила она. «А тут раз, и все». А вот дальше что-то пошло не так. В кругу пентаграмму, высвеченной демоническим пламенем, появились очертания ни разу ни питомца и даже не ни низшего демона. Появились очертания той самой демоницы в латах, которая однажды свалилась на меня во время проведения ритуала очищения демоническим огнем. Причем она была ровно в том же облачении с теми же мечами. И при этом орала благим матом. «Отходим все ради первого демона! Что происходит?» «Что ж ты?» — проговорил Аз. «Опять бабу какую-то призвал». «У тебя в мозгах больше ничего нет?» «Это не то, о чем ты подумала», — проговорил я. «Что здесь происходит?» — заорала облаченная в сверкающие доспехи демоница, хлопая крыльями. Да, она была не воплоти, но даже ее душа выглядела достаточно эффектно. Затем она посмотрела на меня и, кажется, узнала. «Чего тебе надо, Ниши? спросила она. «Кажется, до нее только что дошло, что она оказалась в другом мире» пускай не физически, а душой. Наверное, я также перенесся к матери в свое время. Впервые после последней вылазки, когда Зару внезапно призвали по договору на ритуал очищения демоническим огнем, ей наконец-то дали серьезное задание, где она вполне могла себя проявить. На этот раз нельзя было допускать никаких случайностей они должны были эвакуировать старшего сына самого великого Кема, демона, управляющего магией из Земли. Это был их ближайший дружественный клан, и Назару с ее подразделением возлагали большие надежды. В какой-то момент высшие демоны поняли, что для того, чтобы отбиться от низших, вполне можно действовать так же, как люди в своем мире, и возводить высокие непроходимые стены, закрывая их специальными магическими щитами, Либо ледяными, либо еще какими-то. Одним словом, Боден, как звали сына Мага Земли, строил стену. На его группу напали низшие. Бодена схватили, но доставить никуда не успели. Отряд Зары перехватили их. Но теперь им предстояло отбиться от большого количества низших и сопровождавших их высших демонов. Отбивались они так же яростно, как и обычно. Ни один демон из дружественного клана не должен был пострадать. Наконец-то Заре удалось вывести свой отряд на место, где можно было открыть портал к своим, что она и не приминула сделать. Собственно, дело оставалось за малым — протащить всех через этот портал. И все уже почти получилось, оставалось несколько из группы, и она сама прикрывающая их. В этот момент она увидела, что их все-таки каким-то образом настигают, и тут же перед глазами все померкло. Зара сначала даже не поняла, что переместилась куда-то не телом, а только душой. Она все еще кричала, приказывала, распоряжалась своей группой. И только потом поняла, что находится посреди какой-то пентаграммы, что послужило для нее немалым шоком. Причем это было не что иное, как пентаграмма призыва. Она увидела того же парня, что призвал ее в прошлый раз. Еще не до конца осознав, что происходит, и не до конца отойдя от шока, крикнула. «Что тебе надо, не А затем и вовсе разошлась не на шутку. «Ты что, утырок? У нас там такой момент! У нас война, мы вообще-то эвакуируем освобожденного заложника, а ты ставишь под угрозу всю операцию!» «Да я ж тебя! Ты меня посреди боя врываешь! Тебе что, поболтать не с кем? У тебя что, бабы что ли нет? Охренел! А ну, немедленно возвращай меня обратно, иначе я тебя!» «И я даже не знаю, что я с тобой сделаю! Я уничтожу тебя, и никакой договор тебя не спасет!» Но молодой парень, смотрящий на нее, даже бровью не повел. ну-ка, заткнись», — сказал он. «Если времени мало, тогда слушай меня сюда. У меня есть информация, которая может стоить вам жизни, и тебе конкретно, я зарету, в частности. Эта информация может помочь держать победу над селекционерами». «Что?» — проговорил Азар. «Что ты сказал?» «Я говорю, что у меня есть информация», — ответил тот, но потом бессовестно добавил. «Ты куда-то торопилась». «И что ты за нее хочешь?» — спросил Азар. «И давай так, у нас все-таки договор, так что по договору ты должен мне ее предоставить». «Я знаю, что у нас договор», — ответил парень. «Но «Ну, я и не хочу ничего сверхъестественного». «Я хочу, чтобы ты в обмен за эту информацию провела меня в ваш храм Саламандры. Это нужно мне для того, чтобы оживить ее подарок». «Хорошо», — озадаченно проговорила Зара, понимая, что происходит какой-то сюрреализм. «Я подумаю». И тут же собралась. «Теперь отправляй меня обратно. Живо!» «Откуда я знаю, как тебя отправить обратно?» внезапно проговорил парень. «Разрушь пентаграмму, идиот!» — рявкнула она. «Уничтожь один из символов на замыкающем контуре!» Он наклонился, затер символ, и Зару швырнула обратно в тело. «Да чтобы я хоть еще один раз на это повелась!» — прошипела Аза. «Ну а что случилось-то?» — усмехнулся я. «Ну, вместо низшего демона вызвали высшего. Да, ошибочка, признаю. Чего ты кипятишься? У тебя сейчас пара ушей пойдет». Ну, как обычно, моя фраза вызвала только дополнительное кипение. «Да, ты пользуешься моей силой только ради одного. Баб сюда таскаешь. И все только за счет меня, за счет моей помощи. Прикармливаешь их тут? Охренел вообще в край!» «В смысле, баб?» — хохотнул я. «Ты что, сестру, что ли, не узнала?» «Да какая она мне сестра?» — прорычала Аза. «Ну, судя по всему, младшая», — ответил я. «И что точно по отцу?» «Сестра?» Аза внезапно остыла. «И то правда, сестра. Это же с какого, интересно, поколения? Все-таки молоденькая. Ей лет триста, не больше. Ну, если сестра...» «Ну, а кто еще?» — спросил я. «Как есть. Вы даже похожи чем-то». «Так-так-так». Аза внимательно посмотрела на меня. «Нет, ну ты, конечно, симпатичнее. Я решил на данный момент не усугублять ситуацию» но в вас обеих видны черты вашего общего родителя». «Да, с родственниками тоже иногда видеться надо», — согласилась Аза. «А я что-то растерялась. Да и она как-то на взводе была. Как бы нам вот встретиться в спокойной обстановке, да поболтать бы. А то ведь я погибшей должна числиться». «Я думаю, что в этом нет особой проблемы», — ответил я. «Она же по-любому должна мне будет дать ответ». Возможно, будет менее напряженный момент, и вы сможете поговорить. «Так, только смотри мне!» Аза снова включила ревнивую подругу. «Не заигрывай с ней там!» «Да как я с ней буду заигрывать?» — ухмыльнулся я. «У меня под кожей буквально ее кровь. Мы, ну, можно сказать, одной крови. Считай, что ближние родственники». «Так это получается, мы с тобой тоже одной крови?» — уставилась на меня Аза. «Ну, настолько это не считается», — ответил я, все еще сдерживая ухмылку. Никогда еще до этого меня не ревновал дух демоницы. Несмотря на недолгую отлучку командующей группы, задание удалось выполнить без потерь. Еще повезло, что бесчувственные тела лазары в последний момент в портал затащили ее подчиненные. В прошлый раз она спасла их жизни, прикрыв собой, и они чувствовали себя должниками. В этот раз они свой долг отдали. Стоило им вернуться в расположение, как Азарет вызвал за к себе. Встреча состоялась не в родовом дворце, а в рабочем кабинете отца. Кабинет, хоть и поражал своим убранством, все же был гораздо скромнее обычной обстановки дворца. Здесь не было различных орнаментов и узоров, а также обилия мебели. Только барельеф пламенной саламандры на стене за его креслом. «Мне доложили, что тебе стало плохо на задании», — проговорил зарет «Ты в какой-то момент потеряла сознание. Что с тобой происходит? Это что-то со здоровьем?» «Нет, отец», — ответила Зара, «Все нормально. У меня со здоровьем полный порядок». «Просто если вдруг чувствуешь, что не вывозишь», — продолжил Азарет. «Больше отдыхай и не выходи в бой в таком состоянии». Не веди свой отряд, не отдохнувший. Ты же понимаешь, что в более критический момент, если ты потеряешь сознание, то положишь не только себя, но и весь отряд. А еще есть возможность того, что ты отдашь свою кровь, а значит нашу кровь в руки селекционеров. Чего делать категорически нельзя, иначе они получат доступ к некоторым нашим технологиям, и что страшнее к магии. Заряд положил огромные красноватые ладони на стол. «Одна из твоих старших сестер», — продолжил он, — «ты ее не застала, по имени Аза, пожертвовал своей жизнью, чтобы только не дать возможности селекционерам получить ее кровь, и ты знаешь, что мы не должны быть захвачены в плен, и более того, даже наше тело не должно достаться врагу». Зара безропотно выслушивала речь отца, стоя по стойке смирно. Она понимала, что перебивать его ни в коем случае нельзя. Этим можно было огрести такую порцию ярости, что ходить потом еще пару недель с обожженными щеками. Она ждала, пока отец закончит и даст ей слово. «Так что давай сейчас покажу тебе лекарям, и ты полностью проверишь весь свой организм. Потеря сознания на задании — это не шутка!» «Да не теряла я сознание!» — ответила Зара с плохо скрываемой злостью. Мою душу вырвало с тела призывом тот человек, к которому я попала на ритуал очищения огнем по договору». «Минуточку», — нахмурился зарет, «Что-то я плохо припоминаю, когда такое было». «Так вот, в прошлый раз, когда группа вернулась без меня», — ответила она, «меня внезапно вызвал кто-то из ветки Аденизов, с которым у тебя договор, чтобы я провела ритуал. Но в тот момент мне воткнули копье в спину». Ритуал, судя по всему, был проведен, и какая-то часть моей крови попала в руки к этим людям». Зара говорила и понимала, что может поплатиться уже за то, что она рассказала. Но, к ее удивлению, отец не проявлял ни малейшего беспокойства, а внимательно слушал, что она говорит. «Да, получилось так, что он открыл портал в самый подходящий момент и, можно сказать, спас меня, но я потерял сознание от ранения». От проведения ритуала впоследствии потерял сознание, и он. Да, он меня действительно защитил, отбился от демонов, от низших. И в целом все было в рамках договора, о котором ты мне рассказывал. И тут Зара вновь испытала ярость. Теперь меня просто в какой-то момент вырвали из тела. Я не знаю почему. И вообще, какое он право имеет вырывать мою душу из тела? Нет, — качал головой озарет. такого права у него нет. «У нас правда заключен договор. У нас есть кровная клятва, которая давным-давно скрепила дворода. Но полагаю, что тут дело не в этом. Вряд ли он собирался тебя вызвать. Скорее, либо что-то напортачили на уровне пентаграммы, либо я даже не знаю. Но он тебе успел хоть что-то сказать? Зачем тебе вызывал?» «Он сказал», — ответила